Глава двадцать первая. Борух. Пять лет назад. «Занимаем! Занимаем позицию!» — шипел Борух. «Какого черта тормозите? Время минус три!» «Альфа, ответьте центру!» — сказал наушник в шлеме. «Здесь Альфа!» — отозвался майор. «Альфа, статус?» «На позиции. Готовность ноль!» — слегка приукрасил он ситуацию. Снайпер еще в движении, но это дело десяти секунд. «Минус две минуты. Ожидаем». «Медяк!» — переключился на групповой канал «Борух». «На позиции. Сектор чист», — доложился, наконец, Мединский, снайпер группы. «Готовность 2 Принято. Принято. Принято». Отозвались с мест. «Тишина в эфире. Ждем команды». Все замолкло. Теперь даже опытному человеку было бы сложно заметить, что окружающие точку рандеву развалины заняты несколькими группами прикрытия. На виду стояли только встречающие. Четверо, из которых Борух знал одного Карасова. Остальные какие-то конторские спецы. Психолог-переговорщик наверняка вон тот, с лицом голливудского капитана Америка. Толстый штатский в очках, скорее всего, главный по оборудованию. Научники конторы каждый раз набивали окрестности приборами, надеясь больше узнать о работе реперов. По слухам, ничего конкретного так и не поняли, но продолжают отрабатывать номер теряя железо на огромные деньги. Впрочем, если что-то поймут, то все это разом окупится. Кто был четвертый, Борух не знал. Высокий, худой блондин, похожий на прибалта, одетый в походное без оружия. Точка рандову на этот раз бывшая торфоразработка, заброшенная лет 20 назад после перевода местных ТЭЦ на газ. Торф это болото, болото это комары, которые так и норовят пролезть под шлем и компенсировать себе 20 лет голодания. В остальном место идеальное. Старая узкоколейка, по которой удалось подогнать состав с обменным фондом почти к самому реперу. Несколько облезлых, с выбитыми окнами, но вполне еще крепких бетонных корпусов, а главное — полное отсутствие населения. Пара крошечных деревенек, попадавших в радиус элиминации, после прекращения добычи торфа полностью обезлюдели. Подробности до исполнителей не доводили. Боевая задача была обычной — прикрыть переговорщиков в случае, если что-то пойдет не так. Впрочем, как сказал Боруху подполковник Кузнецов, это он сейчас был в эфире за центр, вероятность «не так а почти стопроцентная. На этот раз контора решила сыграть жестко, и той стороне это точно не понравится. Кроме Альфы, вокруг точки сидели группы бета и гамма, так что страховка была тройной. И все равно начальство заметно нервничало. Кузнецов был мрачен и полон дурных предчувствий, о чем майору сообщил после общего инструктажа приватно. «Мне не положено ставить вас в известность, но контора хочет ту сторону кинуть, ничем не меняться, забрать силой». «С чего вдруг?» — удивился тогда Борух. «Что-то они узнали важное. Там с сутенером какой-то блондин трется, от него инфа пришла». «Так что, будет драка?» «Они считают, что нет» пожал плечами подполковник. «Отожмут технично, повяжут и все. Заберут их оборудование и вскроют канал уже с нашей стороны». «Да что там такое ценное?» «А вот этого, — строго сказал Кузнецов, — даже я не знаю. Но, судя по всему, оно того стоит. За пределами радиуса стоит мангруппа с броней. Они подскочат в пределах четверти часа. Но, как по мне, это чушь. Если они понадобятся, то не успеют». Если не понадобятся, то не нужны. В общем, надеюсь на тебя. Вы будете рядом с репером, вам и брать гостей, если они в залупу полезут. Репер заботливо вскрыли техникой, для чего пришлось развалить бульдозером домик правления. От здания осталось полторы стены с южной стороны раскопа, за которыми и сидели Борух с группой. Кроме снайпера, он задислоцировался на крыше ближайшего корпуса. Дистанция ерундовая, камнем докинуть можно. А майор так и вовсе на расстоянии плевка сидел. Но все равно проморгал момент. Только что вокруг торчащего в раскопе черного матового цилиндра никого не было. Моргнул, и вот они. «Альфа, центру!» — бормотнул наушник. «В канале!» — тихо сказал в микрофон Борух. «Девку видишь?» Возле репера стояли пятеро. Трое в полувоенном хаке с карабинами СКС на абрезентовых ремнях. Тревожные и готовые к отпору, но не военные, это видно. Тыкали стволами в разные стороны, не понимая, что они сейчас как цыплята на сковородке. Один — серьезный мужчина средних лет с кобурой на поясе, но без оружия в руках. Он держит маленький кожаный портфель и сундучок размером с два автомобильных аккумулятора. Но не такой тяжелый. Держит без напряжения. «Вижу девку». Девицу не заметить трудно. Красавица-мулатка с тонким планшетом в руках, с небольшим рюкзачком за плечами. «Это их оператор», — сказал наушник. «Желательно брать живой». «Есть живой. Но если попрет какая чертовщина, валить первый». «Не понял, центр. Уточните задачу по цели». В наушнике кто-то невнятно выругался. Пауза. И уже спокойнее. «Ждите команды Альфа, Бета и Гамма. Держать периметр». «Есть периметр» ответили другие группы. Встречающие нарочито неторопливо спускались в раскоп по дощатому трапу. Гости стояли спокойно, только мужик с сундучком поставил его на репер, приготовив портфель. Мулатка изящно облокотилась на черный цилиндр, и, несмотря на походную одежду, стало очень заметно, что фигура у нее что надо. Мужик с портфелем поздоровался с Карасовым за руку и передал портфель толстому. Тот раскрыл его, вытащил коробочку, похожую на походный несессор, и, небрежно отбросив портфель в сторону, раскрыл. Борух припал к трехкратнику на печенеге. В коробочке плотно стояли маленькие стеклянные пузырьки. Такие раньше, до эпохи большой фармы, назывались аптечными. «Могли бы и побольше дать», — сварливо сказал Карасов. «Мы вам вон целый состав подогнали». «Обмен согласован», — спокойно ответил гость. «Да вы все равно разбодяжите. Разве не так?» «Не ваше дело!» — Толстый водил над пузырьками какой-то коробочкой. «Секунду. Да, это оно». «Отлично», — сказал Карасов. «Благодарим за сотрудничество». «Мы можем начинать эллиминацию? У вас будет полчаса на то, чтобы покинуть радиус». «С этим есть небольшая проблема», — приятным уверенным голосом сказал переговорщик. К сожалению, в этот раз мы вынуждены нарушить стандартный протокол. «Альфа, внимание на девку!» Борух отметил, что мулатка откинула крышку стоящего на репере ящика. «В чем дело?» — напрягся гость. «Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает!» Голос переговорщика стал просто медовым. «Мы изымаем рекурсор, а вы можете возвращаться обычным путем. Но без рекурсора... Да-да, элиминация не состоится!» «Но это не ваш уровень компетенции. Оставьте переговоры начальству». «Альфа, что там девка делает? С нашей точки плохо видно». «Какие-то штуки достала из сундука. В руках крутят». «Черт, что они телятся там?» «Работаем ее?» — спросил в канале группы «Снайпер». «Ждите команды, Альфа». «Жди, медяк», — продублировал Борух. «Скажите вашему оператору положить рекурсор в контейнер и отойти от репера на пять шагов». — усилил напор переговорщик. — И никто не пострадает, я обещаю. Со временем мы обязательно разрешим это недоразумение. У нас большой опыт плодотворного сотрудничества, и мы не перечеркиваем его, нет. Но сейчас давайте... — Это подстава! — заорал кто-то сбоку, вне поля зрения майора. — В вагонах пусто, цистерны сухие! — Гамма, это ваш сектор! Чем вы смотрите? — — рявкнул Кузнецов в наушнике. — Что у вас там, блядь, за митинг? — Центр. Мы его не видим. Он между вагонами. Заткните его кто-нибудь. — Эвелина! Это засада! — надрывался голос. — Вижу его, — сказал в канале медяк. — Работай, — разрешил Борух. — Эвелина! Валите отсюда! — хлопнула винтовка. Голос смолк. Еще один хлопок. — Контроль, — пояснил снайпер. Угол неудачный был. «Альфа, убираем троих с оружием». Переговорщик сдриснул с директрисой уже при первом выстреле и, профессионально удерживая мудрое лицо положительного героя, бежал по трапу наверх. За ним, прижимая грудинный сессер, семенил толстый. Карасов технично сделал три шага назад, чтобы не попасть под огонь группы. Бойцы Боруха выдвинулись с двух сторон обрушенной стены. Короткие очереди, выстрел снайпера. Трое с карабинами упали где стояли, не успев даже скинуть оружие. «Не военные. Что тут скажешь?» Снайпер быстро отработал контроль. Сам майор не стрелял, продолжая контролировать общую картину боестолкновения. «Эвелина, уходим!» — кричал тот, что был с портфелем. «Резонанс не погас!» — орала в ответ муладка «Соединяй, репер!» «Альфа, если девка...» — центр. «Не вижу цель. Уберите вашего...» — снайпер. «Снайпер...» Четвертый встречающий, высокий блондин, прыгнул вперед к девушке и закрыл ее от группы. Теперь выстрелить так, чтобы его не задеть, было практически невозможно. «Я ее держу!» — закричал он. «Андрей свалил нахер!» — Карасов. Боруху не было, видно, что там делает мулатка, но что-то она явно сделала, потому что земля вдруг вздрогнула, а свет солнца моргнул, как неисправная лампочка. Моргнул, погас и сменился серым, медленно тускнеющим небом, как будто сверху накатывался густой темный туман. «Что это, Борь?» — сказал стоящий рядом Емельянов, позывной Емеля. Голос его прозвучал глухо и искаженно, как из-под воды. «Не знаю», — ответил майор, и понял, что его голос звучит так же, словно уши заложило. «Эви, что случилось?» «Похоже, гость тоже был в растерянности». Я замкнула рекурсор раньше, чем репер вышел из резонанса. Эви? Он назвал тебя Эви? Внезапно блондин. Анди, не время, мулатка. Блядь, вы знакомы? Карасов. Что у вас за бардак? Связи с мангруппой нет, картинки с дрона нет. Центр. Эви, размыкай обратно. Гость. Не могу, не размыкается, как прилипло. Да вашу мать, Карасов. «Центр, ответь Гамме». «Центр, Гамме. Движение в третьем секторе». «Слышу вас, Гамма». «Цели множественные, быстрые, опознать не можем». «Центр, Бетя. У нас то же самое по сектору 6. 30 секунд до контакта». «Борух, к вам движение с первого сектора». «Снайпер». «Не могу разглядеть, цель одиночная. Сейчас выйдет из-за гаража». Майор перевел взгляд на гараж. Отдельно стоящий грузовой бокс с двумя воротами. Из-за угла вышел некто в черном балахоне и быстрым шагом направился к раскопу. Его одеяние плыло какими-то волнами, не давая сосредоточить взгляд на фигуре, и казалось, что он движется, не касаясь земли. «Центр», — сказал в микрофон Борух, — «у нас новый гость». Он пытался разглядеть этого человека, никак не мог сфокусировать зрение, и чем больше смотрел, тем сильнее на него накатывал темный, нехороший ужас. «Альфа! Пров говорит, что это черный! Валите его!» «Медиак! Работай цель!» «Хлоп! Хлоп! Хлоп!» «Что за херня?» — вопль снайпера в канале. «Его не берет!» Фигура в балахоне никак не реагировала на выстрелы и приближалась быстро, как будто бегом. «Черный! Анди, тут черный!» — пронзительно завержала мулатка. Из-за вагонов узкоколейки внезапно послышалась частая автоматная стрельба. «Центр! Гамми! Мы атакованы!» «Гамма? Статус?» Глухо ухнула пара вогов, замолотила длинная нарожок очередь. «Гамма? Что у вас? Гамма?» Борух навел прицел на Балахонистого. Странное мерцание не давало толком прицелиться, но пулемет есть пулемет. Майор увидел, как из Балахона полетели вырванные пулями клочья. Фигура не упала и не остановилась, но замедлилась и начала двигаться в сторону, пытаясь уйти от огня. Звук печенега был глухим, как в подушку. В глазах рябило и плыло, небо темнело и свет газ. «Гамма! Ваш статус гамма!» — надрывался наушник. Загрохотали выстрелы слева, в секторе беты. «Центр! Это какие-то твари!» — заорал кто-то в канале, забыв представиться. «Резкие, как не знаю что! Берет только крупный!» «Бета! Статус!» «Активный, центр! Отходим к вам!» Из-за бетонного корпуса бывшего торфосклада выскочили трое бойцов. Один остановился, высунулся за угол и заложил длинную очередь. Перевернул магазинную сцепку, передернул затвор, но больше ничего не успел. Выскочившее оттуда нечто было размером с корову и имело ломаные насекомые очертания. Подробнее Борух не разглядел. Оно хватануло стрелка и буквально располовинило, несмотря на бронежилет и разгрузку. Кровь фонтаном плеснула на серую стену. Двое оставшихся развернулись, встали на одно колено и начали поливать чудовище из автоматов. Полетели брызги черной крови, оно замотало треугольной головой и стало пятиться за угол. «Бета! Сзади! Сзади!» — закричал в наушнике медяк. «Да сзади же!» Он забыл переключиться в общий канал, и бойцы его не слышали. Захлопала винтовка, работая по новой цели, но Боруху этот сектор закрывала распотрошенная охотниками за металлом трансформаторная будка. Черный Балахон сделал неожиданный рывок и спрыгнул в раскоп прямо с края. Стрелять по нему из пулемета стало невозможно, слишком много людей вокруг. А снайпер палил куда-то в сторону, не отвечая на вызовы. «Емеля, немец, вниз, блокируем того в черном», — скомандовал Борух. «Бабай, прикрой отход беты». В раскопе был уже полный бардак. Блондин, задвинув за спину мулатку, палил из пистолетов черного. То ли не попадал, то ли пули того не брали. Мулатка визжала, как резаная, и остервенела, лупила чем-то черно-белым по камню репера, не добиваясь никакого видимого эффекта. Невнятный мужик из гостей в панике дергал из кобуры застрявший там пистолет и никак не мог его вытащить. Карасов стоял с пистолетом в руках, но не стрелял, а внимательно рассматривал черного. Чёрный двигался к реперу, но уже значительно медленнее, и прихрамывал. То ли всё-таки ранен, то ли неудачно спрыгнул. Пока майор с бойцами добежал до деревянного трапа, тот уже почти дошёл. Благо, блондин расстрелял обойму и теперь растерянно хлопал себя по карманам в поисках запасной. Чёрный остановился в шаге от него и требовательно протянул руку. — Да хрен тебе! — нервно сказал блондин. — Самому нужен! — Анди, он разомкнулся, разомкнулся! — — крикнула мулатка. Черно-белый продолговатый предмет в ее руках разделился на две части, и теперь в левой руке было что-то черное, а в правой что-то белое. — В ковчег клади, дура! — Что вам нужно? — громко спросил Карасов. Черный молча стоял с протянутой рукой. — Рекурсор ему нужен, черту страшному! — зло сказал блондин, перестав искать обойму и убрав разряженное оружие под куртку. Зато уцелевший гость, наконец, выцепил свой пистолет из кобуры, тонко закричав что-то невнятное, направил его на Черного и тут же перестал быть уцелевшим. Карасов, не меняясь в лице, выстрелил ему в лоб. Один раз, но точно. «Мы можем обсудить это», — сказал он Черному. Борух с бойцами как раз добежали и взяли того на прицел. От существа в балахоне исходила мучительно неприятная аура. Хотелось стрелять и стрелять в него, пока не кончится лента, а потом топтать ногами то, что останется. Но майор, разумеется, сдержался, повинуясь жесту Карасова. Емеля и немец дергались, переминались, злились, но тоже держали себя в руках. — Ну, скажи что-нибудь, — сказал блондин. Черный молчал. «Андрей — Андрей? — вопросительно обратился Карасов к блондину. «Это ж функция!» — непонятно ответил тот. «Чёрта с ним разговаривать!» Борух вдруг понял, что уже пару минут не слышит стрельбы сзади. Группа Бета тоже не появилась. «Медиак!» — сказал он в микрофон шлема, не сводя глаз с чёрного. «Медиак! Ответь Боруху!» Тишина. «Альфа! Центру!» — прорезался внезапно Кузнецов. «На связи!» — ответил майор. «Мы блокированы! Повторяю, мы блокированы!» Заперлись в бывшей котельной, в коридоре какие-то твари. Визуальный контроль потерян, рулите сами. — Потери, Иваныч? — тихо спросил Борух. — Все, кроме меня и связиста. Он трехсотый, тяжелый, я легкий, выживу. Двери стальные, прочные, мы вас дождемся. — До связи, не отвлекаю. — Черт, — выругался Карасов, который тоже слушал канал. — Что за твари там? — Мантисы, — отмахнулся от него блондин. «Эви, сваливаем. Тут сейчас будет слишком весело. Хватай планшет. Поехали!» Он подхватил подмышку сундучок и помахал рукой собравшимся. «Андрей, сука, ты что?» – начал удивлённо Карасов, но мулатка ткнула на маникюрным пальчиком в планшет, и они с блондином исчезли. Без всяких спецэффектов. Вот стояли, и вот пустое место. Немедленно потеряв интерес к происходящему, развернулся и пошёл к деревянному трапу «Чёрный». Он даже не обернулся, когда в раскоп спрыгнуло первое чудовище и забился в руках печенек майора. Полетели брызги черной крови, но стойкость на рану у Мантиса была необыкновенная. Почти в упор мощным патроном 762 на 54 свалить его удалось только на половине сотой ленты. «Еще одна, максимум две твари, и нам конец», — понял Борух. Но как только блондин с мулаткой исчезли, что-то изменилось. Пропало ощущение заложенности в ушах. Небо начало быстро светлеть, а в наушнике закричал Кузнецов. «Альфа! Есть связь! Альфа! Мангруппа идет! Продержитесь 10 минут!»